Лишь с большим трудом удалось восстановить подобие порядка. Шествие снова двинулось вперёд под звуки музыки, но от праздничной приподнятости уже не осталось и следа. Всюду казался притаившийся враг. Винтовки уже не покоились мирно на левом плече, а были взяты на изготовку. Кровавых стычек за этот день было В разных частях города немало. В известных частях нельзя не отнести за счёт недоразумений, путаницы, шальных выстрелов, паники. Такие трагические случайности являются неизбежным накладным расходом революции, которая сама есть накладной расход исторического развития. Но и элемент кровавой провокации в июльских событиях совершенно неоспорим обнаружен в те же дни и подтверждён впоследствии когда демонстрирующие солдаты рассказывают подвойски стали проходить Невским и прилегающими к нему кварталами населёнными по преимуществу буржуазии стали появляться зловещие признаки столкновения странные неизвестно откуда и кем производимые выстрелы Колоннами сначала владелось смущение. Затем наименее твёрдые выдержанные стали открывать беспорядочную стрельбу. В официальных известиях меньшевик Контарович описывал обстрел одной из рабочих колонн следующими словами: На Садовой улице шла шестидесятитысячная толпа рабочих многих заводов. Во время того, как они проходили мимо церкви Раздался звон с колокольни, и как бы по сигналу с крыши домов началась стрельба, о ружейная и пулемётная. Когда толпа рабочих бросилась на другую сторону улицы, то с крыш противоположной стороны также раздались выстрелы. На чердаках и крышах, где в феврале помещались с пулемётами фараоны Протапопова, действовали теперь члены офицерских организаций. Путём обстрела демонстрантов они не безуспешно стремились сеять панику и вызывать столкновение воинских частей между собой. При обысках домов, из которых стреляли, находили пулемётные гнёзда, а иногда и самих пулемётчиков. Главной причиной кровопролития Явились однако правительственные отряды, бессильные чтобы справиться с движением, но достаточные для провокации. Около 8 часов вечера, когда демонстрация была в полном разгаре, две казачьи сотни с лёгкими орудиями направились для охраны Таврического дворца, упорно отказываясь по пути вступить в разговоры с демонстрантами. то само собой являлось дурным признаком. Казаки перехватывали, где можно было, вооружённые автомобили и разоружали отдельные мелкие группы. Орудие казаков на улицах, занятых рабочими и солдатами, казались невыносимым вызовом. Всё предвещало столкновение. У Литейного моста казаки сближаются с компактными массами врага. который успел воздвигнуть здесь на пути к Таврическому кое-какие заграждения. Минута зловещей тишины, которую взрывают выстрелы из соседних домов. Казаки действуют пачками патронов, пишет рабочий Метельёв. Рабочие солдаты, рассыпавшись в прикрытиях или просто лёжа под огнём на панелях, отвечают тем же. А гвардеец солдат заставляет казаков отступить. Пробившись на набережную Невы, они из орудий дают три залпа. Выстрелы из пушек отмечены также известями. Но настигаемые ружейным огнём, отступают в сторону Таврического дворца. Страница 43. Встречная колонна рабочих наносит казакам решительный удар. Бросая орудие, лошадей, винтовки, казаки прячатся у подъездов буржуазных домов или рассеиваются. Столкновение на летейном, настоящее маленькое сражение, было самым крупным военным эпизодом июльских дней.